Литнет представляет Екатерина Юдина Единственный Читает Оксинья Тега Глава первая Машина Ты точно хочешь вернуться в тот университет? Не забывай, что там учится он Ксенон остановил машины на очередном светофоре И посмотрел на меня Я до этого рассматривала узкие улочки По которым мы как раз проезжали но, услышав вопрос брата, обернулась к нему. «И что? Этот университет лучший в Афинах. Он предоставляет те возможности, которые другие учебные заведения не дадут. Я не собираюсь лишаться всего этого лишь по той причине, что там кто-то учится». «Не просто кто-то. Нет, для меня он именно просто кто-то. Или, если сказать правильнее, никто». «Ты же знаешь, что Кириан Агеластас там — король, и он имеет полную вседозволенность!» Ксенон сдвинул брови на переносице. Учитывая его черты лица, даже это выглядело угрожающим. За последнее время Ксенон стал еще более громоздким, и у него отлично получалось быть страшным, даже когда он для этого ничего не делал. «Ты волнуешься обо мне?» Я улыбнулась и отпила кофе из стаканчика, который держала в руках. Я не хочу, чтобы он опять причинил тебе боль. Её не может причинить тот, кого для меня не существует. Я пожала плечами. Когда-то Агеластасу удалось вырвать мое сердце и уничтожить душу. Он поиграл мной так же, как и множеством других девчонок, которые были в его руках и о которых Кириан забывал, как только они переставали его интересовать, что происходило довольно быстро. Да и изначально не воспринимал их никак иначе, как простое развлечение. Единственное отличие между мной и ими в том, что меня Кириан действительно окунул в грязь. Но прошли месяцы, и я поднялась на ноги. Полностью восстановилась и многое переосмыслила. Такого человека, как Кириан Агеластас, для меня действительно больше не существовало. «Изначально я не собиралась возвращаться в Афины, но Ксенону нужно было сюда переехать минимум на три года. Брат не мог отказаться от работы и учебы, которую ему предложили в этом городе, а я не хотела одна оставаться в салониках. Ксенон забрал меня с собой, но явно переживал, что в Афинах мне станет плохо из-за воспоминаний. Но нет, ничего такого не было». Уже теперь мне настолько сильно был безразличен Кириан, что я даже не видела смысла отказываться от учебы в Афинском государственном университете, хотя знала, что там учился Агиластас. Нет, я не собиралась кому-либо что-то доказывать. Мне действительно было плевать на Кириана. Я собиралась учиться, а не переживать из-за прошлого. Тем более у меня уже другая, совершенно новая жизнь — «Ты же помнишь, что Агиласта считает, что ты умерла почти год назад в аварии?» «Помню. Но что с этого?» Я пожала плечами. «Слушай, с тех пор прошел не год, а немного меньше. Но все же я не думаю, что этот подонок помнит всех девушек, которыми поиграл. Скорее всего, он уже забыл про меня. А если и помнит, не факт, что мы встретимся в университете. Но сейчас не это главное!» «Более важным является то, что мы вообще разговариваем об Агеластасе. Более бестолково потраченного времени трудно представить». Ксенон шумно выдохнул, но не стал продолжать эту тему. Вместо этого спросил. «Что там с Демидом?» «Он звонил мне, когда мы останавливались на заправке. Спрашивал, доехали мы до Афины или еще нет. Я ему перезвоню, когда мы уже зайдем в квартиру и хотя бы чемоданы занесем». Ксенон кивнул и сказал. Я вообще хотел поговорить с тобой про Демида. Он ревнует. Почему? Потому что он твой парень, а мы с тобой будем жить в одной квартире. Ну так мы и в салониках жили вместе. С чего то взяла, что он тогда не ревновал? Но ты же мой брат. К сожалению, только сводный. Я нахмурилась и задумалась. Демид был лучшим другом моего сводного брата, и он около полугода за мной ухаживал. Я не горела желанием начинать отношения. Пожалуй, нетерпимость к мужским прикосновениям — это единственное, что осталось во мне после того, что со мной сделал Кириан. Но Демид был настойчив, хотя в тот же момент очень бережен. В какой-то момент я призналась, что психологически не могу быть с парнем, не выношу прикосновений. Думаю, Демид понял, что у меня в прошлом что-то произошло, но расспрашивать не стал. Лишь сказал, что торопить меня не будет и подождет, сколько нужно. Два месяца назад мы начали встречаться, но за это время я позволила лишь пару раз поцеловать меня в щеку. Хотя мы уже держались за руки. Думаю, ему, конечно, этого было мало. Демид — взрослый парень, у которого не было недостатка в женском внимании, и он в любой момент мог выбрать себе другую девушку. Но все же он был со мной и ни в коем случае не торопил. За это я была благодарна ему. С ним мне было уютно и душевно тепло. Но ведь когда Демид приедет, мы втроём будем жить вместе. Кстати, когда он сможет приехать? Максимум через неделю, но ну, вообще, скорее всего, где-то через четыре дня. Ты можешь сам у него спросить. Демиду, так же, как и Ксенону, предложили тут работу и учебу. Это еще одна причина, по которой я решила ехать в Афины. Ну и мы, разговаривая о переезде, решили, что на первое время снимем квартиру на троих. Естественно, для каждого отдельная комната. Пока что я не была готова спать с Демидом в одной спальне. «Приехали», — сказал Ксенон, припарковавшись около пятиэтажного здания. Я выглянула в окно, после чего посмотрела на уютную улочку и сам дом, в котором мы теперь будем жить. Хорошее место. Мне тут нравилось. Выйдя из машины, я поправила платье, в которое была одета, и, постукивая аккуратными каблучками босоножек тротуар, пошла за братом. Ксенон шутливо растрепал мне волосы ладонью, а я недовольно зашипела, после чего локтем толкнула его в бок. Было еще раннее утро, когда я проснулась. Пытаясь привыкнуть к новой кухне, приготовила завтрак для Ксенона и пошла в душ. Пока мылась, случайно потеряла одну линзу, поэтому, вернувшись в спальню, поставила новую. На улице, несмотря на раннее утро, уже было жарко, поэтому из одежды я выбрала легкое платье длиной чуть выше колен, а волосы собрала в высокий хвост. После этого присмотрела себе аккуратные сережки, тонкий браслет и наручные часы. Выйдя из своей спальни, пошла к комнате Ксенона, постучала в дверь, но, не получив ответа, решила, что брат до сих пор спал. «Я вхожу. Если ты там занимаешься всякими непотребствами, вместо того, чтобы открыть мне дверь, то это твои проблемы». Я толкнула дверь и увидела, что Ксенон, как и ожидалось, спал. Улыбнувшись, я разбежалась и запрыгнула к нему на кровать с такой силой, что даже подпрыгнула на матрасе. А Ксенон тут же сел, сбрасывая с себя одеяло. Его сон как рукой сняло. «Проклятие, черт, прекращай так делать!» Парень кинул на меня прожигающий взгляд, но на меня это вообще не действовало. «К сожалению, никак иначе тебя не разбудить». Я пожала плечами и лениво растянулась на кровати Ксенона. «А тебя, между прочим, уже завтрак ждет, еще немного и остынет». Парень потер лицо ладонью, пытаясь прогнать остатки сна и посмотрел на меня. «Ты уже собралась? Подожди немного, я отвезу тебя в универ». «Не нужно. У тебя сегодня и так много дел. Ещё сам на учебу опоздаешь». Я сладко потянулась, после чего слезла с кровати. «Я пешком дойду». Ксенон все же настаивал на том, чтобы отвезти меня, но я отказалась, и быстренько, взяв свой рюкзачок, в который положила тетради и ручки, Обулась в босоножке, после чего вышла из квартиры. Отсюда идти до университета и правда было не так уж и долго. По моим предположениям, минут сорок. Поэтому я купила себе кофе и неспешным шагом пошла на учебу. Уже будучи около территории учебного заведения, оглянулась по сторонам. Казалось, что тут воздух был пропитан особой атмосферой. И в этом месте бурлила своя шумная жизнь — Вся парковка была занята машинами, и во дворе толпились группки студентов. На самом деле, учеба началась уже две недели назад, но я смогла приехать только сейчас, поэтому первым делом пошла к расписанию. «Ничего себе!» Какой-то парень, судя по всему старшекурсник, подошел ближе и оперся плечом о стену. «Я тебя тут раньше не видел. Ты первокурсница, да? У тебя есть парень?» «Да, есть», — ответила, не отрывая взгляда от расписания. «А мужчину хочешь?» Услышав этот вопрос, я медленно обернулась к студенту, чувствуя, как губы растянулись в улыбке. «Мужчину?» — переспросила. Пытаясь сдерживаться, но уже в следующий момент засмеялась так, что еще несколько секунд не могла остановиться, а сам парень нахмурился, выглядел обиженным. «Прости!» Пыталась успокоиться, но улыбка так и осталась на губах. «Я не над тобой смеюсь. Просто еще такого подката не слышала. Нет, правда, он крут. Мужчину!» С моих губ сорвалось еще несколько смешков, после чего я сделала глубокий вдох и уже кое-как успокоившись опять посмотрела на расписание. «Подкат шикарный! Но извини, мужчину мне не хочется. Обойдусь!» Я решила, что на этом разговор закончен, но парень не ушел. Более того, он приобнял меня за плечи и уже от этого меня передёрнуло. «Может, мы вместе выпьем кофе?» «Руку убрал», — сказала сквозь плотно стиснутые зубы. «А чего это ты настолько злая стала?» «Есть такая вещь, как личное пространство. Я не люблю, когда его нарушают». Я сама убрала руку парня и поправила платье. Студент еще что-то говорил, но я, больше не обращая на него внимания, сфотографировала расписание, после чего пошла дальше. Правда, еще некоторое время мне хотелось ладонью сильно провести по тем местам, к которым прикасался тот студент. Первую часть дня я пыталась разобраться в том, что из себя представляла учеба, но при этом не пропустила ни одной лекции. На переменах разговаривала с девчонками и парнями, с которыми мне теперь предстояло учиться. После лекции они собирались пойти в ближайшую кофейню и там посидеть. Звали меня с собой, но мне следовало закончить разбирать вещи, и я хотела приготовить на ужин что-нибудь особенное. Для этого было подходящее настроение. Поэтому, направляясь на последнюю лекцию, я уже вовсю думала над тем, что именно приготовлю и мысленно составляла список продуктов, которые мне следовало купить по пути домой. Зайдя в аудиторию, я с удивлением заметила, что тут собралась не только наша группа. Места занимали девчонки и из других курсов. Судя по всему, тут было даже немало старшекурсниц. Хотя нет, как раз они составляли большую часть людей, собравшихся тут. «Что тут делают все эти девушки?» — спросила у Калисы. С этой девчонкой я особо хорошо сдружилась за этот день, и все лекции мы просидели рядом друг с другом, а сейчас в этой аудитории с трудом нашли себе места. Пришлось сесть в самом конце в углу. «Они пришли посмотреть на нашего преподавателя?» «Да?» — спросила, доставая из рюкзачка тетрадь и ручку. «Почему? Что в нем такого особенного?» «Он очень интересно ведет лекции?» «Ага, конечно». Калиса с сарказмом фыркнула. «Думаешь, что все эти разукрашенные девицы пришли получать знания?» «Тогда в чем дело?» «Ну, на самом деле лекцию ведет не преподаватель, а пятикурсник. И эти девушки пришли посмотреть на него. Ну или, правильнее сказать, попрожигать своими взглядами». «С чего это у нас лекцию будет вести пятикурсник?» «Преподаватель заболел, а для того пятикурсника это как наказание. Он в первый день учебы очень сильно избил какого-то парня». И вот теперь минимум на неделю назначен рассказывать нам, первокурсникам, о политологии». Калиса тоже достала тетрадь и ручку. «Он хоть нормально ведет? спросила, нахмурившись. «Хотя какой смысл спрашивать? Разве мог нормально вести лекцию какой-то агрессивный парень?» «Да, мне очень нравится. Видно, конечно, что ему эти лекции вообще не нужны, но он рассказывает все по сути. Сразу все ясно». Мне даже не хочется, чтобы тот преподаватель возвращался. Он нудный. Его еще попробуй понять. Калиса откинулась на спинку стула. А вообще, Чара, расслабься и получай удовольствие. Нечасто такие горячие парни ведут лекцию. Смотришь на него и получаешь эстетическое наслаждение. — Я сюда учиться пришла, а не смотреть на парней, — сказала, нахмурившись. — Это ты так говоришь, пока не увидишь его. «Посмотри вокруг. Видишь всех этих девушек?» «Будь уверена, каждая из них уже влюблена в него». «И ты тоже?» «Ну, я бы, конечно, не отказалась, если бы он пригласил меня на свидание, но я же не самоубийца». Увидев мой вопросительный взгляд, Калиса объяснила. «На него можно смотреть, но ни в коем случае не подходи к нему, иначе пятикурсницы сожрут». «Недавно одна наша одногруппница подошла к нему» и попыталась пофлиртовать под предлогом, что она там чего-то на лекции не поняла. Так вот пятикурсницы ее потом подловили и в туалет затолкали. Не знаю, что они там с ней сделали, но вышла она вся мокрая, растрёпанная и с разбитым носом. С тех пор на учёбу не ходит. Я поджала губы и окинула взглядом аудиторию. «Прекрасно. Этот университет и его студенты ни капли не меняются». Калиса, судя по всему, мой взгляд поняла иначе, из-за чего сказала. «Ты очень симпатичная и, наверное, привыкла к вниманию парней, поэтому если влюбишься в него...» «У меня есть парень», — перебила Калису. «Тут многие девушки в отношениях, но это не мешает им того пятикурсника раздевать взглядами и представлять, как он их вызывает к доске». Калиса качнула головой. «Я просто на всякий случай говорю, что к нему подходить нельзя». Да и я слышала, что у него отношений нет. Он их не ищет. Поэтому, как бы девушка красива не была, шансов ноль. Еще опять-таки от пятикурсниц можно получить. Хорошо. Я поняла, и к нему подходить не буду. Сказала, лишь бы Калиса уже закрыла эту тему. Уже вскоре прозвучал звонок, но тот парень так и не приходил. Даже спустя 20 минут его все не было. «Я так понимаю, что лекции не будет?» — спросила у Калисы. «Будет. Он всегда опаздывает. Один раз пришел только под конец занятия». «И вы его ждали?» «Да». Девушка кивнула. «Никто не ушел. Мне кажется, что девчонки готовы его и сутками ждать, а парни...» «Я не знаю, как это объяснить, но тот пятикурсник в этом университете...» «Как король. Мне кажется, что парни хотят к нему приблизиться. Ну или как минимум они его боятся». Вообще, ректор, может быть, своим решением убил двух зайцев одним выстрелом. Для того парня это наказание, а для первокурсников — идеальная дисциплина. Я не слушала Калису. Уже после слова «король» нахмурилась и спросила у девушки. «А как зовут этого пятикурсника?» «Кирена Геластас». Калиса еще что-то говорила о том, что он наследник очень влиятельной семьи, но я вновь перестала ее слушать. Скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. И вот почему я не догадалась сразу? Наверное, потому что забыла о том, что Агеластас тут учился. Мое сознание стойко блокировало любые мысли о нем. Я действительно постоянно забывала о существовании такого человека. И именно в этот момент дверь открылась, и в аудитории воцарилась идеальная тишина — в которой я даже его шаги услышала. Кириан ленивым шагом пошел к преподавательскому столу. Сейчас он был одет в джинсы и черную футболку. На руках и шее привычные татуировки. Нет, кажется, их стало больше. Если честно, я с такого расстояния их толком не видела, поэтому с уверенностью утверждать не могла. Зато заметила, что его практически белые волосы были немного короче, и сейчас они казались растрепанными. Хотя, да, в нем даже это выглядело идеально. Агиластас был все таким же, и в тот же момент мне казалось, что что-то изменилось. Глаза, они, кажется, стали другими, более холодными, не такими яркими, как раньше. Блеклыми. И кожа уже не такая смуглая, а более бледная. Почему-то в голове пронеслась мысль, как выглядит мертвый человек. Кирин подошел к преподавательскому столу и, опершись о него поясницей, положил ладони в карманы джинсов. В тот момент, когда девушки смотрели на него с придыханием, а парни с боязнью или уважением, Агиласта сокинула аудиторию безразличным взглядом. Было видно, что ему было действительно плевать на эту лекцию. Но все же он сказал. «Открывайте тетради и записывайте». Тут же послышался шелест листов.